Часть третья. Искусство жизни. Стратегия и красота. Стратегия красоты. В китайской традиции, и это главная ее особенность, реальность воспринимается не как идея, сущность, субстанция или материя, вообще не как предмет, но как событие, нечто осуществляющееся и свершающееся. Соответственно, главный вопрос китайской мысли заключается не в том, что такое мир или человек, и даже не в том, как человек познаёт мир, но в том, каким образом человек вовлечен в мир. Ибо событие всегда предполагает наличие некой перспективы, взгляда, в которых оно опознается. Оно, по сути, вообще не относится к объективному миру. Событие предполагает некое взаимное соответствие свойств и сил, и, следовательно, определенные изменения, превращение свойств. Это означает, что событие есть прежде всего некая смычка, связь человека и мира, в нем воплощается целостность мира. В китайской философии событие занимает центральное место, будучи свободным от крайностей как непознаваемого рискованного случая, так и произвольного действия. Жить событием в китайском понимании значит наследовать исходному динамизму бытия и в этом смысле быть хозяином своей судьбы. Если вообразить некое идеальное абсолютное событие, то оно будет иметь своим прообразом равновесие вселенского круговорота. Оно примиряет все противоположности, не отменяя и не умаляя ни одну из них. Китайская мысль выработала оригинальный, не имеющий аналогов в европейской философской традиции, способ соединения субъективного и объективного, внутреннего и внешнего измерений бытия посредством неотвлеченного познания вещей, а как бы самораскрытия, самоосвобождения сознания. Это означает, что действительным условием события и, следовательно, всякого свершения и успеха является отнюдь не действие, а, напротив, покой. Последний только и делает возможным творчество, поскольку оправдывает неисчерпаемое богатство разнообразия бытия. Жизнь для китайцев есть не что иное, как стратегия. Эта стратегия в своем роде абсолютная, утверждающая безусловную ценность существования. Давно известно, если хочешь быть счастлив, будь счастлив сейчас. Традиционная мудрость приучала китайцев в полном смысле жить мгновением и в нем обретать полноту счастья. В концепции жизни как стратегии успеха и нравственность неразделимы, победа обязательно достается достойнейшему. А случай здесь равнозначен неодолимой силе самих вещей или тому, что можно назвать императивом ситуации, единственно возможным действием в данный момент. Эта сила не есть чисто стихийная величина. Она взращивается человеческими действиями. Именно поэтому случаем можно владеть Хотя его нельзя использовать как предмет. Такой силой, разумеется, нельзя пользоваться произвольно, как вещью. Но мудрец умеет довериться ей. Пожалуй, здесь будет уместно провести аналогию с ролью эмоций в нашей жизни. Мы не можем ни произвольно создать чувство, ни даже устранить его. Но отдаваясь чувству, мы способны достичь необыкновенной ясности и силы духа. Уже во втором веке Цай Юн, автор первого в китайской истории и в своем роде классического эссе об искусстве каллиграфии, писал о девяти фигурах силы письма, которые соответствуют некоему императиву момента. Когда сила приходит, ее не остановить. Когда сила уходит, ее не удержать. Он пишет, когда девять видов силы воспроизведены по порядку, Тогда, само собой, без наставления учителя соединяешься с мудрецами прежних Суждение Цай-Юна показывает, что создание и реализация императива ситуации есть творческий акт в полном смысле слова. А жизнь подлинная, джэнь, — это всегда жизнь одухотворенная, проникнутая сознанием и сознательно прожитая. Чуткое следование силе вещей есть, конечно, разновидность знания — Причем знание в своем роде высшего, совершенного. В итоге познание жизни как стратегии преследует цель не накопить факты, а наоборот освободиться от бремени информации и сосредоточиться на внутреннем континууме просветленной воли. Знание китайского стратега предстает в своем роде парадоксальным сочетанием предельной сосредоточенности на текущем моменте, безупречного соответствия обстановке и полной открытости миру и, даже точнее, открытости сокровенному зиянию пустоты. Мудрому стратегу, по китайским понятиям, успех дается без видимых усилий. вернемся теперь в Минскую эпоху и посмотрим, как традиционный идеал стратегической мудрости влиял на жизненную философию образованных людей того времени. Эти люди, за редким исключением, не были военными стратегами. Многие из них даже предпочитали престижу и опасностям служебной карьеры жизнь независимого ученого с репутацией эрудита и серебряника. тоже в своем роде стратегическое решение. Но традиция властно задала им исходный пункт их мировоззрения — приверженность к духовно-нравственному совершенствованию, которое ведет к сопричастности творческой силе мироздания, дарующей чистую радость жизни. Стратегия духовной жизни парадоксальна. В ней побеждает тот, кто сумеет прежде победить себя. Со времен Лао Цзы, жест ухода, отстранения, стал в Китае мерилом духовной зрелости личности. Все творчество минских людей культуры, как и вся их жизнь, отмечено печатью целомудренной интимности. Сама форма их произведений чужда публичности. В поэзии это лирическая миниатюра, В живописи листы за альбома или свиток, которые хранят свернутым, или лишь изредка разглядывают в одиночестве или в компании близких людей. А литераторы позднеминского времени вообще стали предпочитать сказанные неуклюже, но искренно, словам гладким, но фальшивым. Впрочем, отношение каллиграфов и живописцев той эпохи к своему творчеству, как к пустяку, почти ребяческой забаве, только разжигало пыл коллекционеров, для которых в творчестве художника было ценно решительно все. Акцент людей культуры на искренности переживания с неизбежностью требовал от них энциклопедической образованности, огромного запаса книжных знаний и, как следствие, тщательной выверенности поступков и мыслей. Человек культуры в Китае — не индивид и не правовой субъект. Он весь в границах самого себя, в пределах своей памяти и воображения, в разрывах собственного сознания, в сокровенных глубинах своего опыта. Позволяя звучать бесконечно богатой гармонии мира, он живет по завету Конфуция, в согласии со всеми, но никому не уподобляясь. Наследник непередаваемых заветов — поручитель невыполнимых обещаний, он вечно ускользает из стенет мыслей и представлений, но не дает усомниться в том, что существует, и чем более он неуловим, тем с большей достоверностью дает знать о себе. Традиция предписывала человеку культуры не только уметь сочинять стихи, но и жить поэтически, обладать безошибочным чувством прекрасного и самому излучать артистическую утонченность. Человек культуры — Это прежде и превыше всего музыкальный муж — юньши. Но художественную культуру Минской эпохи отличает также обостренное сознание присутствия в красоте недосягаемого, и это сознание отобразилось в характерном для традиции людей культуры идеале изящного «я», противопоставляющегося пошлости, бульгарности «су», общеизвестного и общедоступного. Жить изящно в глазах минских современников — вовсе не означало загромождать свой дом редкостными вещицами и удивлять окружающих чудачествами, свойственными артистической богеме. Это означало открывать в одном нечто другое. В изысканном — прозревать безыскусное, в близком — далекое, в малом — великое, в сделанном — нерукотворное. Изящное всегда предполагает некую аскезу чувств, сублимацию желания. Оно творится тонким и весьма неустойчивым равновесием чувственности, и самоконтроля. В конечном счете мы не находим в Китае жестко закрепленных признаков изящного. Минский человек культуры был в гораздо большей мере индивидуалистом, чем обычно думают о китайцах, и имел полное право устанавливать собственные, только ему присущие нормы изящного быта. Но он утверждал не индивидуальное «я», а именно «вечно сущее в жизни». Изящное в китайском искусстве и бытии есть не только встреча искусства и естества, но и природа, воссозданная человеком. Изящное ведомо тому, кто умеет возвращаться, вечно возвращаться к чистой земле.